Глава 19. в утреннем выпуске новостей прозвучало следующее сообщение: полиция нескольких северных округов ведет розыск человека подозреваемого в убийстве Брента у о ф л а Розыск объявлен в связи с появлением неоспоримых улик и исчезновением предполагаемого убийцы. По заявлению шерифа округа имя подозреваемого не будет разглашаться, в п л о т ь до его ареста и предъявления обвинений. Дальше шли короткие сообщения о баварии в центре Канебека, где столкнулись три машины, и об обсуждении в городском совете Пикакса времени окончания вечерних зрелищ, устраиваемых по случаю празднования Хэллоуина. Закончился выпуск следующим сообщением: вчера вечером на территории принадлежащей музею ферма Гудвинтера серьезно пострадал двухлетний ребенок. Люк в полуамбара был оставлен открытым. И девочка упала на каменный пол в конюшню, расположенную в нижнем этаже. Как только в эфире прогремела эта страшная новость, у Квиллера стали раздаваться звонки от всех местных раздувателей слухов. Первым был мистер Одел, убеленный седина м и д в о р н и к который убирал в Пикокской квартире Квиллера. Я тут, значит, окна, думаю, помыть, если вы скоро обратно в город соберетесь, сообщил он. Сейчас у меня нет таких планов, сказал Квилер. л Я обещал оставаться здесь, пока не найдут нового смотрителя. Нехорошо это все. Это я значит насчет того, что у вас там это происходит, сказал мистер о д е л Сперва миссис к о п славная женщина, упокой г о с п о д ь ее душу, и не успела еще она остыть могиле, как разбилась эта малютка невинная, как а г н н е ц Божий. Просто как будто черная туча нависла над ф е р м о й Гудвинтера. И я вот вот вот что хочу вам сказать и хочу дать вам совет. Может захотите прислушаться. Не будет добра, ежели вам вздумается там оставаться. Этот дьявол еще лет 80-90 м о может всякие пакости делать. Это я так считаю. Большое спасибо за совет, мистер Одел, сказал Филипп. Я над ним как следует подумаю. А окна там не мыть? Да, мойте. Дьявол там или не дьявол? Виллер не спешил возвращаться в Пикакс, но он знал, что мистеру Оделу станет спокойнее, если окна будут чистыми. У Арчи Райкера были другие заботы. Может, переедешь обратно в город? Хватит играть детектива, сказал ему издатель. Читатели жалуются, ожидают на днях увидеть твою колонку. Да все что-то мешает. За последние две недели постоянно какие-то неотложные проблемы, какие-то помехи, ответил Квиллер. Я у ж совсем собрался написать статью о козах, когда отравили стадо, и тогда уже историю опубликовали на первой полосе. Я решил написать о старинных печатных станках, но так называемый эксперт уехал из города и кончит тюрьмой. Отговорки, отговорки. Найди какого-нибудь сторожила и выуди у него к понедельнику какие-нибудь воспоминания, предложил Райкер. Напиши хоть что. Что-нибудь, лишь бы написать, а потом найдешь материал поинтереснее. Воспользовавшись предложением издателя и советом Мича т О'Гилви, Квиллер позвонил в дом престарелых города Пикакса и попросил разрешения взять интервью у Адама д и н г л б а р и Дежурная сестра порекомендовала прийти утром, не очень рано, но и не очень поздно, потому что после ланча этот пожилой джентльмен всегда начинает дремать. и ограничила время беседы т р и д ц а т ь минутами, как предписано д о к т о р а для почти с т о летнего старца. Приехав в дом престарелых, Квилер л увидел, что вестибюль пестрит канарейками, добровольными помощниками в желтых блузах со значками «Мы заботимся о вас». Они суетились, встречали посетителей, везли питомцев в инвалидных креслах, п о д т ы к а л и одеяла на коленях, поправляли шали. Приветливо улыбались и всем своим видом показывали, что они действительно заботятся обо всех своих питомцах, будто ь состоятельный Адам Динглбери или нищий, находящийся на попечении округа. Даже представить себе было нельзя, что в этом светлом современном здании некогда была ферма для бедняков, существовавшая на дотации округа. Одна из канареек проводила к в и л л е р а библиотеку. Тихое место, где в распоряжении о б и т а т е л е й дома были книги с крупным шрифтом и удобные лампы. Он раньше приходил сюда брать интервью и ни разу не видел, чтобы кто-нибудь читал. с т а р и к и которые не были прикованы к постели, сидели в холле и смотрели телевизор. Он не очень хорошо слышит, сказала канарейка, которая привезла в кресле престарелого владельца похоронного бюро, сморщенного маленького старикашку, бывшего некогда самым высоким в школе. И по словам Гомера Тибета, наводившего там шороху, девушка села в стороне от них, от них у дверей, и Квиллер громким, четким голосом произнес: «Мы никогда не встречались, мистер Динглбери, но я видел вас на встречах старой гвардии. И Гомер Тибет говорил мне, что учился с вами в школе. Гомер в школе он учился на несколько лет позже. Он ведь моложе меня.» Ему всего девяносто четыре, а мне уже девяносто восемь. А вам сколько лет? У него был такой же голос, как и у Гомера, и примерно на каждом десятом слове он срывался на фальцет. Мне неловко и говорить, отвечал Квиллер. Всего только пятьдесят. Пятьдесят? Вам надо всюду ходить своими ногами. Когда вам будет столько, сколько мне, вас везде будут катать на коляске. О, я стану с нетерпением ожидать этого момента. У Адама было сморщенное лицо и з р е з а н н о е глубокими морщинами, но острые птичьи глаза сверкали так же ясно, как его мысли. о т ц ы города пытаются отменить Хэллоуин, сказал он, беря инициативу в разговоре. Мы б ы в а л че в старые времена мазали воском окна и стучали по с а р а м пока у хозяев не лопалось терпение. Какой-то год мы заложили кирпичом дверь в школу. Можно я включу свою машину? – сказал Квилер. – И кое-что запишу. Он поставил диктофон на стол и запечатлел для потомков следующий разговор. В музее хранится парта из школы у Черного ручья, вся изрезанная инициалами. Какие-нибудь из них принадлежат вам? Нет. Я всегда вырезал инициалы кого-нибудь другого. А начальную т о школу я ведь так и не закончил. в ы ш в ы р н у л и меня за то, что я измазал учительский стул коровьим дерьмом. Папаша меня выпорол. Ну было за что. А верно ли, что семья Динглбери занимается ритуальными услугами больше сотни лет? Да, мой дедуля приехал из старого света строить шахтные склады. Ну и гробы тоже делал. Когда какой-нибудь бедняга умирал, дедуля не спал целую ночь. о б с т р у г и в а л гроб, ну п о м е р к е чтобы подходил. Гробы раньше не такие были, как сейчас. В головах они были широкие, а в ноге узкие. Логично, правда? Чтобы все соединить как следует, это ого, это еще уметь надо. Дедуля очень гордился своей работой, и папаша мой от него научился гробы делать. Только стал делать мебель. Какую мебель? Ну как? Столы делал на высоких ножках, буфеты делал тоннами их продавал. к о н т о р к а Динглбери так и называлась, и все они немножко отличались друг от друга. Есть дверцы, нет дверец. Ящик, два ящика, двойное дно, стройный сейф, отделение для бумаг, у ну, все что люди пожелают. Ваш отец подписывал свои работы? Нет, люди знали, кто им сделал к о н т о р к у и м у не зачем было ставить, а то сейчас везде шлепают имена у моих внуков на рубашках снаружи написаны имена, да идут ведь для того, что на гробах внутри будут писать и м я г и н г л б е р и А как ваш отец стал владельцем похоронного бюро? Как стал? Ну, его конторки они так хорошо шли, что он нанял себе ребят, и они ему и конторки делали, и кровати, и гробы, ну все, что людям надо. Так папа Аша открыл мебельный магазин. Тем, кто у него грабы покупал, он оплачивал похороны. Катафалк у него был черный такой красивый, лошади черные, украшенные черными перьями. Те дни похороны были как спектакль, был на что посмотреть. Когда я с братьями вошел в дело, братья мои у ж все поумирали. Ну вот, а тогда мы открыли похоронный зал, все как надо, чтобы с достоинством и не напыщено, ясно? Когда появились автомобили, лошадей мы продали. Людям не нравилось, когда гроб везли лошади. Потом сыновья мои стали помогать, потом и внуки. Внуки в школу пошли учиться, а я так и не закончил. Вы помните похороны Эфраима Гудвинтера? Долгая пауза. Ну что вам сказать? Я тогда маленький еще был, но дома они говорили. Это было самоубийство или судлинча? Долгая пауза. Я знаю только то, что его нашли болтающимся на веревке. А вы знаете, кто снял тело? Знаю. Папа мой и сын Фраи Матитус. Еще с ними священник там был. Не помню, как его звали. Мистер Кроубинкс. Вот-вот. Откуда вы все это знаете? Долгая пауза. Мне сказали туда не ходить. Папа велел не сидеть дома, но я спрятался в фургон. Священник значит молитвы прочитал, папа ститусом шляпы сняли, я перекрестился. Я знал, что когда мы приедем домой, меня выпорют. Вы видели тело? Руки были связаны или нет? Не видел. Это перед самым рассветом было, довольно темно еще. У кого-нибудь был фотоаппарат? Был. Титус сфотографировал. Не знаю зачем. А какая одежда была на трупе? Это давно было, да и слишком переволновался, чтобы обратить внимание. А они на него одеяло набросили. Если это было самоубийство, то он должен был встать на что-нибудь, на ящик, например, и потом оттолкнуть его ногами. Вы не помните? Видели вы там что-нибудь похожее? Долгая пауза. Он похоже сел на лошадь, да пришпорил ее. Лошадь домой сама пришла, без седла. Вот почему они отправились старика искать. Так Титус сказал. Вы этому поверили? Я тогда молодой был, не стал об этом задумываться. Ваш отец когда-нибудь говорил об этом? Долгая пауза. Нет, тогда нет. Пауза. Зачем вам все это? Нашим читателям нравится в о с п о м и н а н и я членов клуба с т а р а я г в а р д и я Я брал интервью у Фони Гейдж, у Эммы Хагенс, у Гомера Тибита, а у Гомера я мог бы вам рассказать такого, чего он не знает. Только не пишите этого. Я выключу диктофон. Квиллер щелкнул, щелкнул кнопкой диктофона и поставил его на пол. Я хочу водички попить, потребовал старик своим п р о д з и т е л ь н ы м голосом. Когда канарейка убежала, он сказал Квиллеру: "Не хочу, чтобы она это слышала". Хитро посмотрев на Квиллера, он прибавил: "Как она вам? Приятная женщина? Слишком молодая для меня". Когда канарейка вернулась со стаканом воды, Квиллер отвел ее в сторону и спросил. Могу я несколько минут поговорить с мистером и н г л б е р и наедине? Он хочет обсудить какие-то личные вопросы. Конечно, сказала она. Я подожду за дверью. Куда она пошла? Нервно спросил Адам. Стоит за дверью. Что вы хотели рассказать мне? В газете не п р о п е ч а т а е т е В газете не п р о п е ч а т а ю Ни одной живой д у ш е не скажете? Обещаю, сказал Киллер, подняв правую руку. Папаша мне перед смертью рассказал, взял с меня слово, что никому не скажу. Он сказал, если люди узнают нас обоих, сдернут. Но теперь его нет и меня скоро не будет. Что б р о к убрать это с собой могилу? Может быть, вам стоило бы передать эту тайну вашим сыновьям? Не, я этим молокососом не доверяю, слишком дерзкие. А у вас честное лицо. Квилер со скромным видом разгладил усы. Ему всегда удавалось внушить доверие незнакомым людям, стараясь казаться глубоко и искренне интересующимся. Он спросил: "Так что же поведал вам ваш отец?" Хм, "Это насчет похорон ы ф р а и м а проговорил старый Адам тонким голоском. "Самая длинная похоронная процессия в истории Пикакса. Шесть черных лошадей вместо четырех." Двоих пригнали из самого лампмастера. За ними 37 карет и 52 д в у к о л к и Ну все, это была шутка. Он хохотнул, кудахтающим с мешком, который перешел в приступ кашля, и Квиллер протянул ему стакан воды. А в чем заключалась шутка? спросил он, когда кашель утих. Адам с торжеством хихикнул. Ифраима в гробу не было. И так подумал Квиллер. Рассказ Митча правда. Он похоронен под домом. Вы говорите, что тело е ф р а и м а в гробу не было, а где же оно было? Хм, дело было вот в общем. Адам глотнул воды, а она попала ему в не в то горло, и кашель возобновился столь яростно, что Квиллер испугался, как бы старик не задохнулся. Он позвал на помощь прибежала сестра и две канарейки. Когда все прошло и Адам пришел себя настолько, чтобы хитро подмигнуть сестре, Квиллер поблагодарил всех и с поклонами выпроводил их из комнаты. Потом повторил свой вопрос: где же находилось тело Ефраима? С хохотком, напоминавшим с х л и п грабовщик выдал: Ефраим тогда вовсе и не умер. Квиллер уставился на старика, сидевшего в инвалидном кресле. Вполне возможно, что это старческий м а р а з м хотя до этого рассказ был вполне правдоподобен. Ну то есть правдоподобен по противоречивым понятиям Мускаути. А как вы о б ъ я с н и т е этот обман? – спросил он. Видите ли, э ф р а и м знал, что люди его до смерти ненавидят и только мечтает отомстить, поэтому он их одурачил. Он отплыл в Нью-Йорк, отправился в Швейцарию, взял себе другое имя. п у с т ь люди думают, что он умер. Адам захихикал. Квиллер заранее протянул ему стакан воды, предчувствуя новый приступ конвульсивного веселья. Глотайте, мистер Динглбери, а осторожнее глотайте. А что же остальные члены семьи Гудвинтера? Жена Эфраима вернулась на восток, так поговаривали. Но на самом деле она поехала за ним в Нью-Йорк. Тогда запросто можно было исчезнуть без шума. Правительство это чёртово не з в а л о в то время свой нос куда не следует. Правда в ы ш л о так, что шутка обернулась против самого е ф р а и м а Когда он написал т у предсмертную записку, он ведь не знал, что его враги скажут, что это они его линчевали. А что его сыновья? Титус и Самсон? они оба жили на ферме и вели дело. Все, конечно, запустили. Его голос злетел до фальцета, и последние слова прозвучали визгом некоего злорадства. Если ваш отец участвовал в этом розыгрыше, то надеюсь, он был вполне вознагражден. Две тысячи долларов, сказал Адам. Тогда это большущие деньги были, еще какие. И каждые три месяца по пятьсот, чтобы папаша держал язык за зубами. Папа был религиозным человеком, он бы этого не стал делать, но он задолжал банку и ф р а и м а боялся магазин свой потерять. И как долго продолжались ежеквартальные выплаты? До 900, до 1935 года, пока Ифраим в ящик не сыграл. Папаша всегда говорил мне, что он те деньги вкладывает, что нам выплачивает. Он ж е был на с м е р т н о м а д р е когда рассказал правду и велел мне никому не говорить. Он сказал, что люди просто взбесятся, еще магазин сожгут за то, что их дурачили. Адам уронил подбородок на грудь. Полчаса уже почти истекли. В этой истории есть над чем подумать, и интересные отсюда следуют вещи, сказал Пиллер. Спасибо за доверие. У старика произошел новый прилив энергии. У папаши моего на совести было еще кое-что. Он похоронил работника Гудвинтеров, и они заплатили за похороны, много заплатили, если учесть, что гроб был простой. А как звали этого работника? Я сейчас не помню. Лютер Бозворт, тридцать лет, осталась жена и четверо детей. Он. А что случилось с Лютером? Одна из лошадей г у д в и н т е р а взбесилась, затоптала его до смерти, так что хоронили в закрытом гробу. А когда это произошло? Как раз после того, как Ифраим уехал. Титу сказал, что лошадь он пристрелил. В дверь постучали, и канарейка приоткрыла ее. На один два дюйма. Время встречи почти истекло, сэр. Не пускайте ее, сказал Адам. Еще одну минуту, пожалуйста, крикнул к в и л л е Дверь закрылась, и он сказал Адаму: Вы знаете, почему г у д в и н т е р ы з а п л а т и л и за п о х о р о н ы больше, чем требовалось? Адам вытер рот. Это замолчание. Папаша бы не взял, если б ы не был в долгу у банка. Папаша был религиозным человеком, не сомневаюсь. н у что вы пытались замолчать, г у н т в и н т р ы Адам снова вытер рот. Ну, т и т у с к а з а л что этого человека затоптала лошадь, но когда папа поднимал тело, на нем была только дырка в голове от пули. В дверь еще раз постучали. Старик опять уронил подбородок на грудь, но когда пришла канарейка, чтобы отвезти его в комнату, он оживился настолько, что шлёпнул ее. по юбке. На обратном пути Квиллер размышлял о том, что Мич был прав в одном: старый Адам знает только кое-что. История с двойным розыгрышем была изложена с достаточным количеством переплетающихся подробностей, чтобы считать ее убедительной по крайней, по крайней мере, в Мускаунте, где и невероятно п р а в д о п о д о б н о И все-таки, действительно ли это правда? Адам славился своим умением разыгрывать. Не б ы л и т ь с я об Ифраиме могла оказаться его последней шуткой, сыгранной со всем округом. Рассказать ее журналисту – это значит наверняка отдать ей ход. А какие были бы заголовки: «Смерть Гудвинтера р о з ы г р ы ш Владелец шахты умер за границей в 1935 году». Телеграфные агентства подхватят, и фамилия Квиллера снова прогремит по всей стране. Но как отреагируют Мускунти? а Благородные сыновья Петли, кто бы они н е были, могут разгромить похоронный зал со всем его роскошным убранством, а за него еще даже не заплачено. Могут взяться и за д ж у н и о р а главного редактора, хорошего парня, хоть и правнука настоящего негодяя. На к в и л л е р е лежала ответственность и необходимость принять решение. Двойной розыгрыш? может оказаться тройным розыгрышем. Глава двадцатая. Приехав к себе на ферму, Квиллер сразу пошел к магнитофону. Следом за ним шли сямцы, помахивая хвостами. На вострети уши обратился он к ним: "Сейчас вы услышите страшную сказку". Если коты уже ожидали услышать верди, то они были разочарованы. Из динамиков раздался высокий, н а т р е с н у т ы й голос: "Адам, а да мой дедуля приехал из старого света строить шахтные склады". Их уши нервно шевелились, пока они не услышали глубокий голос, который проговорил: "Какую мебель, мистер Динглбери?". Заслышав знакомый звук, коков встал на задние лапы и дотронулся п е р е д н и й до магнитофона, а ю м ю радостно замурлыкала. "Спасибо", сказал он в и л л е р Согласен, я был в голосе. Старик рассказывал, и все они немножко отличались друг от друга. Есть дверцы, нет дверец. Один ящик, два ящика, двойное дно, в с т р о е н н ы й сейф, отделение для бумаг, все, что люди пожелают. Я, сказал Коко, и Квиллер почувствовал в корнях усов знакомую дрожь. Он выключил магнитофон. Уродливый письменный стол, миссис Коб был сделан. Динглбери. Как бы он ни ценился на местном рынке, Квилер л все равно считал его уродливым. Высокие ножки, полки с дверцами, никаких отделений для бумаг. Один ящик, а не два. Может, у него есть двойное дно? Он вытащил ящик и осмотрел его. Потряс, п о н а ж и м а л на дно в нескольких местах, прощупал по периметру кончиками пальцев, постучал ладонью по боковинам. Еще раз потряс. Дно было толще, чем обычно. И там внутри что-то двигалось. Сейчас мне может потребоваться помощь, сказал Квиллер. И Коко стал обнюхивать и трогать лапой ящик, а его хозяин проводил рукой по стенкам и пробовал нажимать на важные места. Необъяснимым образом дно ящика с одной стороны отскочило, и Квиллер его выдвинул. В двойном дне не было спрятано драгоценностей. Миссис Гудвинтер наверняка взяла их с собой швейцарю. и Но там оказались документы, и у него пробежал холодок по коже, словно он скрывал могилу. И прежде чем расстелить заплесневелые листы на коврике у камина, развел огонь. Среди бумаг были счета, квитанции и долговые расписки. Почерк на одном из таких документов он узнал. Получено от Титуса г у д в и н т е р а 3000 долларов в качестве компенсации за смерть моего мужа. последовавшую в результате несчастного случая, п о д п и с а н о сегодня, 31 о к т я б р я 1904 г о д а Люси п о з в а Титусли это продиктовал, или Люси написала это по принуждению, или она была соучастницей заговора. Квиллер глядел на расписку и в голове у него лихорадочно проносились мысли об отношениях между молодой женщиной и ее мужем. И между ней и Титусом, известным в о л о к и т о й ясно, что выплаченная сумма пошла на покупку пикакского нермага. В те времена, когда семья шести человек прекрасно могла жить на пять долларов в неделю, три тысячи долларов были огромными деньгами. Это, так сказать, компенсация за убийство могла также пойти и на покупку роскошной Библии. Для своего времени это был символ определенного общественного положения. Там находились и другие документы, представлявшие исторический интерес. Если бы только у кого нибудь достало времени изучить их, среди них долговые расписки с невероятно высокими процентами, подписанные хорошо известными мускаунти именами, включая известного Транжиру капитана Фактри. Возможно, банк Эфраима вёл дела законно, но Эфраим лично вполне мог быть обвинён в ростовществе. и ч Внимание Квиллера привлёк п о ч е р к на расписке. д а т и р о в а н н ы й 28 о к т я б р я Таким же четким мелким почерком была написана и предсмертная записка Ифраима, но этот документ был подпис... подписан подписан по грязным д о л г а х владельца магазина и похоронного бюро папашей Адама. Долги вынудили его забыть про свои религиозные убеждения и подписать следующее. Получена от Ефраима Гудвинтера сумма в 2000 долларов за согласие ниже подписавшегося похоронить со всеми почестями на кладбище Пикакса на участке, принадлежащем семье Гудвинтеров пустой гроб, причем получатель обязуется не раскрывать ни ныне живущим, ни их потомкам выше указанных условий договора. В случае выполнения получателем этих обязательств плательщик обязуется. по ж и з н е н н о выплачивать получателю по 500 долларов ежеквартально. Подписано и акцентировано сегодня, 28 о к т я б р я 1904 г о д а Джошуа Динглбери. Подобное же соглашение с Титусом Гудвинтом, е р касающееся погребения Лютера Бозвота, также было подписано Джошуа. Сиамцы, привлеченные то ли жаром горящих бревен, то ли затлым запахом т л ы м з а документов, внимательно наблюдали. Причем Коко особенно интересовал сложенный листок бумаги, заляпанный отпечатками грязных пальцев. Это был грубый чертеж с размерами и прочими указаниями. Карандашные пометы выцвели, так что Квиллер не мог расшифровать их даже через очки. Взяв лежавшую около телефонной трубки лупу, Он определил, что п о с р е д и н е вычерчен полукруг и приведены размеры в футах. Два прямоугольника, соединенные двумя параллельными линиями, были помечены ЮЗ и СЗ, но без указания размеров. К чертежу прилагался написанный с ошибками счёт от м е й ф у з с к о й каменоломни. Четыре партии камня для облицовки каретного сарая. Стояла дата: 16 мая. 1904 года и пометка "уплач". Через три дня после взрыва, отметил Киллер. в Ну вы с у щ и к и что вы об этом скажете? Каретный сарай не мощен, пол там деревянный, как на таку. А это что? В чертеж был вложен маленький клочок бумаги, исписанный легко узнаваемой рукой Ифраима Гудвинтера. п о л у ч е н о от Эфраима Гудвинтера сумма в одну тысячу долларов за согласие ниже подписавшегося провести к а м е н о т е с н ы е работы согласно предписаниям конфиденциально без помощников и обязуясь не раскрывать вышеупомянутых условий никому из ныне живущих. Работа должна быть завершена к 15 а августа сего года. Подписана и акцентирована сегодня. 16 мая 1904 года Лютер позор и его подпись. Лютер не умел даже расписываться. Рядом вместо подписи стоял крестик. Как вам это нравится? Не услышав ответа, он посмотрел на котов. Юм-юм спал а на коврике у камина, уютно прикрыв нос хвостом. Горб под одним из других ковриков говорил о том, что Коко снова от кого-то скрывается. Квиллер в испуге пошел звонить Масью. Привет, Лори. Это Квилл, сказал он. Как там у тебя? Рад слышать. А как ребенок? Ты уверена, что он не ел к о ш а ч ч и х консервов? Кстати, о кошках. Извини, что снова тебя беспокою, но я хотел спросить о некоторых странностях поведения Коко последнее время. В нашей Пикокской квартире он п р и в к к большому ковру от стенки до стенки. А здесь у нас голые деревянные полы и на них несколько ковриков. И он всегда прячется под ними. Такого он раньше никогда не делал. Ну какие разные: в гостиной, в прихожей, восточные, спальни в я з а н ы е крючком, на кухне плетеные. Все старинные р у ч н о й работы. Коко предпочитает в о с т о ч н ы е они самые тонкие и самые ценные. Он всегда был с нобом. Нет, он делает под ними туннели. Аккуратно, так мастерски получается горб. Подожди-ка минутку. Извини меня, Лори. У меня появилась идея, я перезвоню. Квиллер повесил трубку и энергично пригладил усы. Схватив фонарик, он бросился к а о м б а р у вломился через игольное ушко, испугал местного кота, нырнул вниз по лестнице в конюшню и посветил фонариком в юго-западный угол. Там он обнаружил еще одну деревянную плиту, такую же, как и наверху. Это тоже была прислонена к стене, но вокруг нее валялись камни. Он отодвинул ее в сторону и с изумлением увидел, что в каменной стене фут толщиной пробита дыра. Отверстие было ф у т о 4 в ширину и 3 фута в высоту. Сводчатый туннель, осыпающийся каменной кладки, с полом из утрамбованной глины. Арка была выложена из плитника, плет... из грубо скрепленного раствором. Насколько хватало луча фонарика, тянулся каменный сводчатый проход. Квиллер быстро встал на колени и пополз. Это и есть туннель, через который бежал Ифраим, понял он. Задуман он был очевидно, когда Ифраима начали тревожить общественные протесты. Счет за камень был выписан через три дня после взрыва. В тот же день Лютер поставил свой крестик и согласился в тайне построить туннель, пока семья путешествует за границей. Воспользовался ли Ифраим своим спасательным входом в ночь на 29 октября? Вполне возможно. Квиллер представил себе, как разъяренные толпы перед домом выкрикивают оскорбления и швыряют в окна камни, а Ифраим тем временем приспокойно ползет по туннелю. Верный Бозворт уж, конечно, держал наготове л о ш а д ь две лошади, одну для сына Ифраима, сидельными сумками, набитыми драгоценностями. Под покровом ночи двое всадников поскакали по ивовой тропинке, направляясь к у к м у свилу, где ф р а и м садился на пассажирский теплоход, идущий через озеро в Канаду. Его жена, между тем, скрывалась в доме приходского священника у мистера и миссис Кроубенкс. С с ы н о х о м Динглбери уже была заключена сделка, и сыновья е ф р а и м а должны были довершить задуманное. убить Лютера, который знал слишком многое, и свалить все на лошадь, н а с к о р о изготовить куклу и инсценировать повешение, объявить о самоубийстве и предъявить предсмертное письмо, разыграть с к о р б на похоронах отца. Они не догадывались о том, как повернуть все дело слухи и что их враги запишут кончину и о а и м а на свой счет. А начались эти слухи тогда? Когда миссис Кроубенкс нашла белую простыню, забытую после Хэллоуина каким-то озорником, такой сюжет мысленно выстраивал Квиллер, пока медленно и мучительно полз по туннелю. Он стер руки, болело колено, которое он повредил еще в армии. Он сел и стал размышлять. Так, нужно найти толстые рукавицы и что-нибудь подложить под колени. Он осторожно выбрался спиной вперед из узкого коридора, отряхнулся и поднялся по лестнице. с о д в о р а доносились бойкие крики подростков, которые сгребали листья, складывали их в мешки и загружали в синий пикап Мича. т Они работали с северной стороны дома, и Квиллеру на пути к западному крылу пришлось пробираться сквозь них. Мича кликнул его: "Привет, Квил, хороший день для прогулок". Войдя в квартиру, он немедленно начал обдумывать свою стратегию. р у к а в и ц ы не проблема. Он взял с собой из п и к о к с а пару кожаных перчаток на подкладке и не имел ничего против, чтобы пожертвовать ими ради исследования туннеля. Но что подстелить под колени? Да, вот это вопрос. Он обошел всю квартиру в поисках чего-нибудь подходящего. Но все, что он нашел, это стопка розовых махровых полотенец с инициалами Айрис. Пришлось взять их. Теперь ему была нужна толстая веревка, чтобы обвязать полотенцами колени. Коко повсюду х о д и л за ним, п р и ч у в с т в у я приключения, и его настойчивое присутствие натолкнуло Квиллера на одну идею: а почему бы не взять кота с собой в туннель? Пусть идет впереди, только на всякий случай придержать его на поводке. Шахтёры раньше брали с собой шахту канарей, чтобы определять появление я д о в и т ы х газов. Если Коко унюхает какие-нибудь вредные испарения, Он помирать не станет, а устроит такое, на что способен только разъяренный сиамский кот. У Коко была синяя кожаная шлейка и поводок двенадцати футов длиной из нейлоновой веревки. Ее частично можно пустить на то, чтобы связать розовое полотенце. Похвалив себя за находчивость, Квилру укоротил поводок до 6 футов, так будет еще и с з п о д р у ч н е е держать Коко. Дворовая бригада быстро продвигалась вокруг западного крыла, и ему стало неловко идти камбару. в кожаных перчатках, с кукуна на палатке, да еще с розовыми полотенцами под мышкой. Он не решительно с т и прошелся зад-вперед по прихожей, потом вышел на улицу и попросил у Мичи мешок для листьев. Тоже решили убирать листик, Вил. Да нет, сложу кое-какое барахло, отнесу в амбар. Теперь все было готово. В пластиковый пакет он закинул розовые полотенца, второй фонарик, перчатки, шлейку. и два коротких кусочка веревки. Коко он засунул себе под рубашку и для камуфляжа накинул сверху свободную куртку. Это не надолго, объяснил он коту, и я буду тебе очень п р и з н а т е л е н за сотрудничество, Коко. Держи рот закрытым и не точи об меня когти. Киллер подождал, пока волонтеры соберутся вокруг грузовика попить водички, потом закинул мешок за плечо и направился к о б а р у Он чувствовал под рубашкой к о п о ш е н и е и изредка слышал приглушенные м я в к а н ь е Но двор они пересекли, не в ы з в а в подозрений. Показываться на пандусе ему не хотелось, поэтому он торопливо прошел вдоль восточной стены амбара и вошел в конюшню сзади, через дверь для скота. Пока все хорошо. Сперва он надел на в о р ч а щ е г о коко шлейку и привязал его к одному из печатных станков. Потом принялся обвязывать себе ноги полотенцами, а оказалось, что эта идея не столь выполнима, как показалось на первый взгляд. На самом деле после первой же попытки он убедился, что не может согнуть колени, и надо было развязывать веревки и начинать все сначала. Коко теряя терпение издал несколько п р о н з и т е л ь н ы х миуганий. "Тихо", ц н у л е г о к и л я "Быстрее, не могу". Наконец они были оба готовы. Коко в синей шлейке и Квилер в розовых наколенниках вошли в тоннель. Кот шел впереди, а человек полз за ним. Дело продвигалось медленно. На глиняном полу тоннеля валялись камни и куски штукатурки. Одной рукой Квилер отбрасывал их в сторону, другой орудовал фонариком, так что поводок ему пришлось держать зубами, полагаясь на то, что кот не вздумает неожиданно рвануться вперед. Ползти пришлось долго и медленно. Но ведь и на плане было показано, что туннель начинается от конюшни, идет под каретным сараем и проходит через двор к подвалу западного к р ы л а Квиллер читал об одном подобном туннеле, прокопанном в Европе. Он соединял монастырь с внешним миром. В монастыре появлялись приведения, а в туннеле потом находили человеческие кости. В туннеле Гудвинтера костей не было. только п а н к и из-под пива и обертки от жвачек, да какие-то непонятные предметы, какие, которые Коко считал своим долгом обнюхать. Квиллеру казалось, что воздух т у н н е л е спёртый, пахнет плесенью и мышами, но Коко ловил свой кошачий кайф. Они ползли вперед. Чем дальше они продвигались, тем больше камней попадалось им на пути, и тем быстрее хотелось идти коту. Он к о р о т к о м и у к а л и натягивал поводок. Ммм, р ы ч а л Квиллер с кой зубы. Яу! нетерпеливо отвечал Коко. Они приближались к юго-западному концу туннеля, но света в конце не было видно, только неровная стена. Вокруг валялся отбитый камень, куски штукатурки и разбросанные инструменты: зубила, молотки и дрель. И еще было много пыли. Они ползли до конца. Квиллер задыхался и пытался кашлять, не разжимая зубов. Первым нашел его Коко. Маленький квадратный, похожий на коробку предмет в темном углу туннеля. Бумба, подумал Квиллер. Динамит. Накрутив поводок на руку, другой рукой он направил свет на непонятное приспособление. Потом подполз к нему на коленях и нашел кнопку. Какое-то мгновение в туннеле стояла мертвая тишина, а потом визг, от которого встали дыбом волосы, сердитое ворчание, переходящее в злобный рык, стоны умирающего, удары погребального колокола, с т е н а н и е и постукивание приведений и крики. Кокоп Пули вылетели из тоннеля, и Квиллер с другим концом поводка в руке растянулся на глиняном полу.